Прошло два дня, и Гирин, он теперь старался заснуть не сразу, а лежал в темноте, чутко вслушиваясь в ночную тишину, вновь вскочил от воровской возни с дверью со двора. Настойчиво пытались отодвинуть деревянную щеколду. Гирин выскочил в сени в тот момент, когда дверь распахнулась, и неясная тень возникла на пороге у входа в комнату Анны. Стой, застрелю! Ну-ну, ты чего это? Пошел. Пошел. Убежу. Че ты, что ты? Гирин поднял зажатый в руке коленчатый шприц. Темная фигура опрометью бросилась в темноту двора. Кто-то упал, охнул. Анна вышла из своей комнаты зажженной спичкой и увидела Гирина. Еще дрожа от возбуждения, он накрепко забирал дверь. За 2-3 две секунды света Гирин прочел такую благодарность в ее встревоженном и восхищенном взгляде, что и впрямь почувствовал себя героем. Спасибо, родной. «Надо поглядеть на маму». Они вошли в кухню, освещенную крохотной лампадкой. У больной огонь горел всю ночь и сразу же встретились с широко раскрытыми глазами парализованной. Безусловно, она знала все. При виде вошедших ненависть в ее взгляде сменилась торжеством. Анна стала поправлять подушки, шепча что-то матери. Гирин почувствовал себя лишним, поклонился и, смутившись, вышел». Внезапная догадка, еще невнятная, едва-едва намечающаяся, пришла ему на ум при виде глаз матери Анны. Веры в могущество его Гирина, веры в исцеление не было у матери Анны. Но другая могучая эмоция могла, пожалуй, произвести необходимое потрясение. Сила ненависти. Ненависти к тем, кто убил ее мужа, так ужасно искалечила ее собственную жизнь, И теперь еще издевался над молодостью и чистотой ее дочери. Да, это была реальная надежда. И единственная попытка излечения должна быть обставлена со всей возможной тщательностью.